Глава четвертая. Последние узы. Пюи-Ан-Велле. Город растекался, как река перед гигантской многоцветной римской церковью, увенчанной куполами и башнями. Подъехав поближе, Катрин и брат Сеп остановились, чтобы насладиться невероятным спектаклем, предложенным им. Зачарованные глаза молодой женщины перебегали со святого холма Ани, выделявшегося на голубом фоне неба и огромной скалистой горой, на необычный вулканический конус Сен-Мишель-де-Гуи, взметнувшийся в небо и гордо державший на самом верху маленькую часовню. Казалось, что все в этом городке поставлено на службу Богу. Все снисходило от него, неслось к нему. Пройдя через ворота, путник поражался пестроте и оживленности улиц. Повсюду развивались флаги, выемпелы, вышитые накидки, шелка — виднелись королевские гербы. Катрин с некоторым замешательством смотрела на шумные группы шотландских лучников, разгуливавших с оружием в руках. «Город празднует», — заявил брат Осеп, не сказавший за всю дорогу и десяти слов. «Надо узнать, по какой причине». В его компании Катрин тоже не была словоохотлива. Она не сочла нужным отвечать, но в это время мимо них пробегал мальчуган с кружкой в руке, по-видимому, чтобы набрать воды в ближайшем колодце. Почему все эти флаги, накидки, весь этот парад? Мальчик остановился, поднял к молодой женщине лицо, усыпанное веснушками, среди которых весело блестели озорные глаза, почтительно стащил со своей головы зеленый колпак и ответил. «Потому что позавчера», Король прибыл в город вместе с королевой и всем двором помолиться Святой Деве и отпраздновать Пасху, прежде чем отправиться в Вену, где объединяются государства. Если вы хотите остановиться на ночлег, вам придется туго. Все гостиницы полны, и к тому же говорят, что сегодня должен прибыть мессир Коннетабль. Король и Коннетабль удивилась Катрин. Но они же в ссоре! Именно наш король избрал кафедральный собор, чтобы примириться с ним. Они вместе проведут там пасхальную ночь. А разве паломники, которые отправляются в Компостель, не собираются здесь? Собираются, почтенные дамы. Отель Дье набитыми. Вам нужно спешить, если вы хотите присоединиться к ним. И мальчик указал Катрин дорогу к гостинице. Это просто достаточно пройти по длинной улице, которая от башни Паннесак, где они находились, поднималась к церкви и заканчивалась лестницей. Лестница же вела прямо к крытой паперти. Прежде чем расстаться со своими собеседниками, мальчишка добавил: "Паломники снабжаются всем необходимым у метра Круаза, рядом с отель Дье". У него можно раздобыть самую прочную одежду для дальних странствий. И спасибо тебе, прервала его Катрин, видя заинтересованный взгляд обычно ко всему равнодушного монаха. Мы поищем ночлега. Да поможет вам в этом Бог. Но у вас мало шансов. Дворец самого епископа Гийома де Шалансона лопается от гостей. Там остановилась королевская свита. Мальчик побежал дальше. Катрин задумалась. Времени оставалось мало. Завтра после торжественной мессы паломники уходили, и она хотела отправиться вместе с ними. Катрин спрыгнула с мула, повернулась к брату Осебу, покорно ожидавшему ее решений. «Возьмите животных, брат мой, и добирайтесь до отель Дье без меня. Узнайте, нельзя ли там остановиться на ночлег. Вот деньги, чтобы уплатить аванс. А я хочу немедленно пройти в церковь и вручить Пресвятой Деве нашей то, что принесла я с собой, и мне не подобает ехать к церкви на муле. Езжайте без меня, я вас разыщу позднее. Монах-портье из Монсалви ответил кивком головы, чтобы показать, что он все понял. Взял повод в руку и спокойно продолжил свой путь. Катрин медленно поднималась по нарядной улице с разнообразными вывесками. Торговцы церковной утварью соседствовали с трактирщиками, владельцами закусочных, различными лавками, мастерскими, сидевшими перед дверями на каменных крылечках женщинами, склонившимися над подушками, покрытыми булавками, чьи руки ловко перебрасывали, как люшки. На минуту она остановилась перед одной из этих кружевниц, молодой и красивой, которая, не прекращая работы, улыбнулась ей. Катрин была женщиной, и эти нежные чудеса, выходившие из-под искусных рук феи, не могли ее не привлекать. Но процессия, спускавшаяся от церкви с громким пением псалмов, напомнила Катрин о ее обязанностях, и она пошла дальше. По мере того, как она поднималась вверх, все окружавшее ее теряло для нее интерес. На огромной лестнице, терявшейся в потемках высоких римских арок, шеренги коленопреклоненных людей стояли на истертых временем ступенях. Катрин окружил пчелиный гул молитв, но она не замечала его. Подняв голову, она смотрела на высокий многоцветный фасад, где необычные арабские надписи напоминали о дальних странах и загадочных мастерах из далекого прошлого. Пока она еще не хотела вставать на колени, она приближалась к алтарю в полный рост, словно шла к могиле апостола. Тень поглотила ее. Нищие, настоящие мнимые калейки тянулись к ней, выпрашивая монотонными голосами подаяния. Другие люди окружили старинный камень Фневр, куда по пятницам укладывались больные, страждущие исцеления. Но и на них Катрин не обратила никакого внимания. Ее взгляд был устремлен на ступень, расположенную на высоте больших позолоченных дверей святилища. Надпись на латинском языке гласила «Если ты не боишься греха, остерегайся притрагиваться к этому порогу» потому что Царица Небесная имеет дело только с незапятнанными. безгрешной ли приближалась она, которая ценой обмана хотела получить свободу? Она замерла на минуту, глядя на надпись. Внезапный страх сдавил сердце. Но ее устремления были сильнее, и она пошла дальше, прошла через двери и продолжила свое восшествие в церковных потемках. Лестница превратилась в туннель, в конце которого до самой середины святилища стояли зажженные свечи. Там, вверху, все светилось, словно яркая заря на фоне ночного неба. Монотонные и зловещее пение этот каменный ковчег. Когда, наконец, Катрин преодолела темноту, ей показалось, что она покинула земной мир, настолько необычной была обстановка. На каменном алтаре, сооруженном между двух колонн из порфира, В окружении множества свечей и красных лампадок стояла черная девственница и смотрела на нее своими эмалевыми глазами. На хорах никого не было, но изображения византийских святых на стенах казались воскресшими в дрожащем пламени свечей. Мистический страх охватил Катрин. Этот старый страх неба и ада, живущий в сердцах мужчин и женщин с самого железного века. Медленно она опустилась на колени, ошеломленная необычной статуей. Небольшая, прямо стоящая в золотом конусе своего платья, расшитого драгоценными камнями, черная девственница имела вид страшного варварского идола. Говорили, что крестоносцы некогда принесли ее из святых земель и что она стара как мир. Ее черное тяжелое застывшее лицо блестело под золотой короной. На плече, сидела Голубка. Не спеша Катрин сняла с шеи свой мешочек, вытащила из него бриллиант и в ладонях протянула его святой. Бриллиант заиграл кровавыми бликами. Никогда еще он не блестел так зловеще, как в этом святилище Бога. Словно черное солнце смерти заиграло лучами в руках Катрин. Всемогущие Дева, возьми этот камень горя и крови Возьми его к себе, чтобы демон, живущий в нем, никогда больше не покидал его, чтобы несчастья, наконец, отступили от нас, чтобы Монсальви пришла радость, чтобы я нашла своего супруга. Она положила камень к ногам статуи, затем упала на колени, избавившись от своего страха и совершенно изумленная новыми ощущениями. «Верни мне его, — умоляла она с болью в голосе, — верни мне его, благочестивая девственница, даже если еще долго придется страдать и мучиться. Сделай так, чтобы в конце пути я нашла бы его. Позволь мне увидеться с ним хоть один раз, чтобы я могла сказать ему, что я люблю его, что никогда не переставала принадлежать только ему и никому другому, никогда никто не сможет занять его место. Сжалься, сжалься же, позволь мне найти его» а потом поступишь со мной, как хочешь». Она опустила лицо в ладони, ставшие моментально мокрыми, и так продолжала молиться за своего ребенка, Сару, плача и подсознательно ожидая ответа на свою горячую мольбу. И внезапно она услышала «Женщина, доверьтесь, если ваша вера так велика, вас услышит". Она подняла голову и увидела доброе лицо монаха в белой длинной сутане, стоявшего перед ней, наклонив седую голову. Мир исходил от этой белой фигуры, которую покорная Катрин встретила на коленях, сложив руки, как перед святым явлением. Монах протянул бледную руку к камню, сверкавшему у золотого платья девы, но не дотронулся до него. «Откуда у вас это сказочное украшение? Оно принадлежит моему усопшему мужу, главному казначею Бургундии. Вы вдова? Нет. Но человек, за которого я вышла замуж, пораженный проказой, отправился на могилу святого Якова просить об исцелении, и я тоже хочу пойти туда, чтобы найти его. Вы уже включены в группу паломников? Вам нужно согласие на исповедание, чтобы быть принятой шефами группы пеших паломников. Они отправляются завтра. Я знаю, но я только что прибыла». Как вы думаете, отец мой, не опоздал ли я? Добрая улыбка осенила лицо седого монаха. Вы очень желаете отправиться с ними? Больше всего на свете. Тогда пойдемте, я вам дам записку к настоятелю монастыря. А есть ли у вас возможность включить меня в группу так поздно? К Богу можно идти в любой час. Пойдемте со мной, дочь моя. Я Гийом де Шалансон, епископ этого города». Обнадежная Катрин с радостью в сердце последовала за белой фигурой прилата. Покидая церковь, Катрин летела, как на крыльях. У нее сложилось впечатление, что теперь все уладится, что ее надежды осуществятся, и не будет ничего невозможного. Нужно только не терять мужество, а у нее мужества хватало. У входа в отель Дье Катрин встретила брата Осевы, поджидавшего ее, сидя на камне и перебирая четки. Увидев Катрин, он посмотрел на нее с несчастным видом. «Дамы Катрин, в спальнях нет мест. Паломники спят во дворе. Но я не мог найти даже соломенного матраса. Я-то всегда могу найти пристанище в монастыре. А как быть с вами? Со мной? Это не важно. Я посплю во дворе. Кстати, брат Осеп, пришло время сказать вам правду. Я не возвращаюсь в Монсальви. Завтра вместе с другими паломниками я ухожу в Компостель». «Теперь мне ничто не мешает так поступить, но я хочу попросить у вас прощения за беспокойство, которое я вам причинила». Синьор Аббат, широкая улыбка появилась на круглом лице монаха. Из своей сутаны он вытащил свернутый пергамент и протянул его Катрин. «Наш многоуважаемый отец Аббат, — изрек он, — поручил мне передать вам это, дама Катрин, но я не должен был вручать вам этот пергамент до того времени, пока вы не исполнили своей воли. Теперь все в порядке, не так ли? Да, это так. Вот возьмите». Дрожащей рукой Катрин взяла свиток, взломала печать и развернула его. Там было всего несколько слов, но, прочитав их, она пришла в восторг. «Идите с миром, и дохранит вас Господь. Я позабочусь о ребенке и Монсалви». Она бросила счастливый взгляд на брата Портье, В порыве радости поцеловала подпись на письме и положила его в свой кошель, а затем протянула руку своему спутнику. «Здесь мы и расстанемся. Возвращайтесь в Монсалви, брат Асеп, и передайте Аббату, что мне стыдно за недоверие к нему и мою благодарность. Верните ему мулов, мне они больше не нужны. Я пойду пешком, как и все остальные». Паломников было около полусотни – мужчин и женщин, собравшихся из Оверни, Франш-Конте и даже из Германии. Они группировались по районам, интересам, но некоторые предпочитали одиночество и сами себе составили компанию. Среди новых спутников Катрин присутствовала на большой пасхальной мессе. Она видела, как всего в нескольких шагах от нее прошел к высокому трону, стоявшему на хорах Карл VII – Рядом с ним она увидела мощную фигуру Артура де Ришмона. Коннетабле Франции в этот пасхальный день вновь занял официальный свой пост. В его огромных руках блестела большая голубая шпага, украшенная золотыми лилиями. Она увидела также королеву Марию, а среди людей Ришмона разглядела высокий силуэт Тристана Эрмита. Тристан — ее последний друг как ей хотелось выйти из молчаливых рядов и бежать к нему, как было бы приятно услышать радостное восклицание и вспомнить прошлое. Но она сдержала свой порыв. Нет, она больше не принадлежала этому блестящему, яркому и беспечному миру. Между ней и епископом в белых одеяниях, служившим сейчас мессу, существовала вчерашняя договоренность и барьер, отделявший ее от двора, которому она еще принадлежала, не мог быть опрокинут. Кто мог признать в этой женщине графиню де Монсалви, прекрасную вдову из Шенона, перед которой на коленях стоял Пьер де Брезе? На ней было платье из грубой шерстяной ткани, под ним тонкая льняная рубашка, прочные башмаки, большое манто, способное противостоять ветрам и дождям, косынка с нагрудником из тонкой ткани облегала ее лицо, прикрытые полями большой черной войлочной шляпы, украшенной оловянной ракушкой. В кошеле, подвешенном на поясе, она держала деньги и кинжал Арно, бывший ей верным спутником в трудные дни опасного прошлого. И, наконец, в правой руке она держала отличительный знак всех паломников, знаменитый колокольчик, в левой — посох с привязанной к нему фляжкой. Нет, никто не мог узнать ее в этом одеянии, и она радовалась этому. Она была одним из паломников среди десятков других. Церемония подходила к концу. Епископ пожелал доброго пути всем, кто отправлялся в дальние края. Теперь он освещал колокольчики, поднятые единым движением вверх. Священники с большим крестом, которые должны были возглавить процессию до городских ворот, уже были наготове. Катрин, посмотрев в последний раз на хоры, окинула взглядом короля Коннетабля и блестящую свиту, охраняемую гвардейцами. Они отодвинулись в ее воображении в туманное прошлое. Высоко над всем этим спектаклем она могла видеть проклятый бриллиант Гарена, испускавший лучи на широкой ленте, венчавший маленькую фигуру святой девы. Открылись ворота, и стало видно бледно-голубое небо, по которому бежали тучки. На пороге церкви Катрин вздохнула всей грудью. Было впечатление, что эти ворота собора вели в бесконечность, к надежде, питающей весь мир. Позади священников и монахов шествовали с радостными криками вниз по маленькой улочке паломники. Шедший впереди колонны здоровенный мужчина с горящими глазами, Затянул старую походную песню, которая так часто поддерживала силы уставших путников во время долгих переходов и задавала ритм. Это была странная песня, исполнявшаяся на старо-французском языке: « Нуже, ну же, давай вперед, ну же, ну же, Бог нас ждет. Простенькая песенка, скандируемая путниками, хорошо помогала маршу вперед. Она пробегала над колонной как пламя. Катрин тоже начала петь. На сердце было легко, в душе мирно, энергия била ключом. В оставшемся позади городе вовсю звонили колокола. Их победный звон перекрывал жуткие воспоминания о колокольном звоне в карлате, так долго звучавшем в ее сердце. Катрин обрела такую же святую веру, такую же значительную, как вера крестоносцев, шедших на покорение святых земель, и была уверена, что найдет Арно, пусть даже ей придется идти на край света и умереть там вместе с ним. В конце затяжного подъема на краю плато паломников встретил сильный пронизывающий ветер с дождем. Катрин опустила голову и, опираясь на посох, шла против ветра. Не желая сдаваться, она пела изо всех сил. Ветер дул с юга. Прежде чем встретиться с ней, он пролетел над незнакомыми землями, в котором она направлялась шаг за шагом, чтобы в конце концов найти свою потерянную любовь. Этот ветер был ее союзником. Конец книги. Ноябрь, 1993 год. Звукорежиссер Вера Орлова читала Татьяна Лускова.